Первым делом, вбежав в вестибюль Широтона, Тонечка осведомилась у портье, где ее муж. «Уехал», — доложил добросовестный портье, «примерно час назад. Они с мальчиком вместе уехали». Вот она так и знала, что его нет. Вот так и знала. «Антонина Федоровна, если можно, когда вам будет удобно, занесите нам паспорт вашего племянника, пожалуйста». Тонечка обещала занести, когда будет удобно. Если можно. Она понятия не имела, чей именно племянник этот мальчик, и есть ли у него паспорт. Она понятия не имеет ни о чем, даже о том, кто такой на самом деле Кондрат Ермолаев, старый друг ее мужа. Или он не друг, а муж, продюсер и режиссер, на самом деле кто? И как это теперь понять? И что будет, если окажется, что все ее нынешние благополучные Счастливая, веселая и беззаботная жизнь с ним вранье. Время они ходили к стене, где когда-то дурачились герои фильма Римские каникулы. К устам истины. Лгунам эти самые уста по легенде откусывали руку. Грегори Пэк руку в уста, а Одри Хепберн пугалась, что он остался без пальцев. Тонечка сейчас! с удовольствием засунула бы в уста истину руку своего мужа по самую шею, а лучше голову. В своем номере дверь в смежную комнату была распахнута, и это почему-то ее разозлило. Она скинула ботинки, швырнула на вешалку куртку, открыла компьютер и немедленно подписалась на гелу Понтийскую. «Посмотрим, что там у нее», — сама себе пробурчала она. Контент не обновлялся три дня, и подписчики массово и справедливо негодовали. Их никто не развлекал. Насколько Тонечка могла судить, такие блоги создаются исключительно, чтобы развлекать собой подписчиков. Собственно, во все времена императоры и придворные, да и весь народ, очень любили шутов. Шуты кривлялись, строили рожи, на показ женились в ледяном доме, кидали друг в друга навозом, дрались, хохотали. Отпускали непристойные шутки, на них смотрели и покатывались со смеху, или ужасались. Иногда шуты учили императора в жизни, и это тоже было привесело. Им все сходило с рук. Император или императрица даже разгневавшись, не рубили им головы, чтобы они продолжали развлекать. Без них скучно сделается. Их кормили с барского стола, никакую работу не спрашивали. Они должны были делать только одно — занимать. Некоторые, самые остроумные и неистовые шуты, становились фигурами весьма влиятельными. Их остроты и замечания передавали из уст в уста и каждый день ждали чего-то новенького, остренького. У блогерши Геллы Остренького хватало с избытком. А вот она в нижнем белье и чулках сидит за компьютерным монитором, Вокруг продуманный деловой беспорядок, хэштег «С утра на работе». Вот она лежит в атласном пеньюаре, игриво задравшимся на крутых бедрах. В тонкой руке, грозбух, хэштег «Люблю деньги». А вот она в крохотных трусиках, одной рукой прикрывает пышные груди, другой делает селфи, хэштег «Ищи свой ракурс». Истории вполне соответствовали, дорогие мои. Меня так достало это серое небо. Каждый день, как под колпаком. Я уже стала думать, чтобы ехать отсюда. Я с такой жадностью смотрю на фотографии из Лос-Анджелеса или с островов и понимаю, что там я бы улыбалась каждую секунду. И гелла в профиль на фоне знаменитых букв Голливуд. Волосы эффектно развиваются, голова красиво запрокинута. Или вот еще. Жизнь моего тела. Это замкнутый круг, то диеты, ежедневные тренировки, то короба пирожных и фильмы на диване. Девочки, главное, не забывайте про воду. Вода — основа жизни и нашей красоты. — Вашей красоты, — пробормотала Тонечка. Она листала довольно долго. Все одно и то же. Нижнее белье, провокационные позы, рисунки на острых загнутых от длины ногтях купальники, прибой, закат, роза в бокале шампанского, морозной пылью серебрится ее бобровый воротник, смузи, ванна, разметавшиеся шелка. И никаких следов мужа повара. То есть вообще никаких, даже со спины. Он нигде не был запечатлен. А девицы-редакторы сказали, что замуж она вышла недавно. Следовательно, муж должен быть. И свадьба на островах и арка из магнолий, и бассейн, ноги, попирающие белый песок, и свечи, и букеты, и ленты. Ничего не было. Тонечко размышлял. Для того, чтобы успешно развлекать собой народ, нужно то и дело придумывать эти самые развлечения. А их не так много. Как похудеть, как помолодеть, как женить на себе, как получить в подарок, где родить, чем лечить, как развестись, чтобы кто будет с ребенком, как соблазнить, как укрепить ягодицы. Ну еще несколько пунктов. Никто не станет смотреть фотографии, на которых гела понтийская без грима и кудрей. С хвостом и в безразмерной толстовке пишет текст для программы. Если она, конечно, пишет. Никому не интересно видео, где она читает роман. Ну, если она читает. Свадьба, роды в прямом эфире. Бурное выяснение отношений там же с последующим разводом. Как раз то, что нужно. Но никакой свадьбы не было. Что это может значить? И еще. Жена Кондрата Ермолаева утверждала, что муж ее избивает. И она выложит побои в сеть. Какой муж? В ее блоге нет никакого мужа. Какие побои? В блоге сплошная красота и острова. «Будь они трижды неладны, или гелопонтийская жена Кондрата Ермолаева Лена Потелеева два разных человека, и Кондрат врет, что гела его жена?» Тонечка схватила себя за кудри и силой почесала голову. «Думай», — велела она себе, — «соображай. Герман никогда раньше не видел жену своего старого друга только один раз, ночью, будучи сам в сильном подпитии. Это могла быть любая девица, похожая на Гелу, А такие девицы все на одно лицо. А кого видела тогда наблюдательная редакторша Лёля на стоянке возле телецентра? Она видела именно Кондрата, здоровенного мужика с бородой и при белой собаке. Нужно съездить и покормить собаку. Она-то уж точно настоящая и по-настоящему хочет есть. Тонечка походила по комнате, откинула занавеску, полюбовалась на драматический театр и площадь. Так красиво. Достала альбом с фотографиями, которые прихватила из дома повара, и стала сравнивать с блогом. Вроде все сходится. Одно и то же лицо, одна и та же попа, одни и те же ногти, загнутые на концах. Тонечка долистала до конца, до школьные фотографии. Смешные детские лицевовалах. А вот Елена Пантелеева. Чёлка, два хвоста, вытаращенные глаза. Как будто она смеялась. А фотограф или классная руководительница на неё прикрикнули. Тонечка посмотрела на классную, строгая дама. На кого-то она похожа, только вот на кого. Тонечка отложила альбом, бухнулась спиной на кровать и попыталась вспомнить. Подтянула к себе альбом и посмотрела ещё раз. «Точно! Это же та самая Галина Сергеевна, которой вернули маленькую собаку породы пражский крысарик. Страшная редкая порода. Выходит, она знает Лену Пантелееву и даже учила ее. И сегодня вечером она должна быть здесь, в гостинице». Тонечко посмотрела на часы. Абсолютно без толку, потому что вспомнить, в котором часу Галина Сергеевна должна приехать, она не могла. И ни на что не надеясь, позвонила мужу. Как ни странно, он ответил Мы часа через полтора вернемся, сказал он, когда она спросила, когда его ждать. Мы заявление поехали писать. И продолжал, понизив голос. Слушай, Тонь, парень клянется, что карточку он у меня не крал. И я ему уже почти верю. Может, и не крал? Проговорила Тонечка. Может, ее сам из кармана вытряхнул? и не признается, за что его убили. Молчит, и все. — Может, он наркоман? — предположила Тонечка. — И били его тоже наркоманы? — За дозу. — Не говори глупостей, — рассердился муж. — Ты что-нибудь узнала про Гелу? На работе ее нет, и шеф-редактор не знает, где искать, — сказала Тонечка то, что можно было бы сказать без всяких конспиративных соображений. Впрочем, Тонечка пока толком не понимала, как именно и в чём должна соблюдать конспирацию. Зато я узнала её учительницу. Помнишь, в альбоме была школьная фотография? Так вот, это Галина Сергеевна, которая была с пражским крысариком. «Иди ты!» — весело удивился Герман. И они помолчали. Он ждал, что она скажет, «Купи мне такую собаку». Она ждала, что он скажет, «Хочешь, я куплю тебе такую собаку?» Ничего не дождавшись друг от друга, Они попрощались довольно холодно, и Тонечка, которая терпеть не могла так прощаться, тут же перезвонила. «Саш!» — выпалила она. «Скажи мне, ты ничего от меня не скрываешь?» «Самое время спросить. Саша!» «Страшного. Ничего», — сказал он вполголоса. «Не придумывай ужасов». «Да я уже придумала!» — он хмыкнул. «Расскажешь?» «Конечно!» — вскричала Тонечка. «Конечно, расскажу, Саше. И они опять немного помолчали. «Как племянник Родион?» «Ничего. Пока на ногах держится. Хотя поколотили его крепко». «Ну, вот именно. Может, вы прямо сейчас приедете? Я запру его в номере, он поспит». «Тоня, мы приедем через полтора часа». Тонечка рассказала, что отправляется в лобби-бар караулить Галину Сергеевну. А он, чтобы последнее слово осталось за ним, сказал, что лучше бы она хоть пару страниц написала. Странный человек, — думала Тонечка, устраиваясь за столиком. Очень странный человек ее муж. Неужели он не понимает, что для того, чтобы написать пару страниц или даже пару строк, в голове должно быть место. Некое свободное, специально для этого расчищенное место, чтобы туда поместились мысли, чтобы можно было их формулировать и выражать. Без свободного места это совершенно невозможно. Сейчас вся ее голова целиком, кажется, и кудри тоже, была занята странным происшествием в доме Кондрата Ермолаева. Поместить туда в голову мысли о героине в лодочном сарае было решительно невозможно. Они не вмещались, места нет. Она заняла позицию так, чтобы было видно входную дверь, попросила кофе, спрайт со льдом и пирожная картошка. Вздохнула. Все же жизнь так прекрасна. И открыла книжку про шпионов. Тонечка страшно любила книжки про шпионов. Особенно 50 годов. Как только вернусь в Москву, пообещала она себе. Почитав немного, сразу же пойду в тренажерный зал и начну худеть к весне. Невозможно каждый день есть так, как она здесь наворачивает. Везет ее мужу. Он ничего не делает, чтобы держать себя в форме. А форма держится как-то сама собой. Он весь ладный, поджарый, крепкий, словно из бронзы отлитый. Вот почему некоторым везет в этом вопросе, а другим вовсе не везет? Вот Тонечке стоит только посмотреть на пирожные, а уже полкило прибавил. Впрочем, некоторым везет не только в этом, но и во многих других вопросах. А ей, Тонечке, не везет. Тут она устыдилась. Вся ее жизнь с тех пор, как умер первый муж, он допился до белой горячки и умирал у Тонечки на руках долго и мучительно. Была сплошным везением, словно она заплатила вперед. Она много лет спасала, лечила, ухаживала, занимала у матери деньги на новейшие всемогущие препараты, даже работала за него. Он вроде бы писал фантастические романы, а на самом деле Тонечка вместо него писала, когда его не стало не стало словно холодной бетонной плиты, лежавшей у нее на плечах. Плита давила и грозила задавить насмерть, а потом она пропала. Первое время Тонечка просыпалась от ужаса. Заснула, не доглядела, он опять ушел, его нужно искать, звонить санитарам и в полицию, ловить, дворять в лечебницу и с ужасом ждать, что рано или поздно его выпишут, и все начнется вновь. Она просыпалась и понимала, что его нет, и ужаса никакого нет, что впереди день, целый огромный день, наполненный работой, разговорами с мамой, ссорами с дочкой. Она всегда была строптивицей, что можно выйти на крыльцо старого дома в Немчиновке, посмотреть на облака и по сторонам, не прислушиваясь поминутно к тому, что творится в доме, не вздрагивая от каждого звука что можно удалить из записной книжки телефоны всех наркологических клиник и всех врачей. Тонечке, маме и дочке точно не нужна помощь наркологов. И можно после работы поехать в парикмахерскую, а не лететь домой, опасаясь опоздать хоть на пять минут, за которые произойти может все, что угодно. И в отпуск можно поехать, и вечером выпить вина. Много лет, Тонечка не держала в доме никакого спиртного, даже пустырник в каплях. У нее было много работы и совсем немного денег. Но работа ей нравилась, и на жизнь вполне хватало. Чего же лучше? А потом уж совсем неслыханно повезло, как в романе. Ей встретился Александр Герман. Женился на ней, они стали жить-поживать и продолжали бы жить прекрасно, не случись этой поездки в Нижний Новгород. Она вздохнула, Глотнула огненного кофе, потом ледяного спрайта, откусила пирожное и опять вздохнула от полноты чувств. Проницательная Лёля сказала, что Кондрат — типичный бывший военный. И подполковник Мешаков, старый друг номер два, но всё же поновее Кондрата, тоже человек в погонах. Или старые друзья её мужа, все до одного служивые люди. Впрочем, она никаких его друзей не знает. У него есть коллеги, соратники и конкуренты, друзей как-то и нет. Как было бы прекрасно сейчас пить кофе и думать о героине и о том, как ее теперь выручать, а не о темных пятнах в судьбе собственного мужа. Чтобы не думать, Тонечка заставляла себя читать. И в конце концов увлеклась. Лейтенант госбезопасности вот-вот должен был догадаться, кто именно строит козни талантливому секретному ученому, который уже вот-вот откроет формулу сверхпрочной стали для советских танков и самолетов. Ученый собирался на концерт, чтобы послушать Эдварда Грига, он же настоящий советский ученый, то есть гармоничная личность, а шпион уже подкрадывался к коптерке, где ученый хранил свои записи и дневники. По непонятной причине работал ученый на заводе, вблизи доменной печи, а не в лаборатории. Должно быть, чтобы подчеркнуть близость настоящих ученых к рабочему классу и пролетариату. Тонечка так увлеклась, что не заметила, как ее столику подошли двое и подняла глаза, только когда тень упала на страницу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Пропела её собственная дочь Настя, ринулась и поцеловала ошарашенную мать. «А это мы!» «Здрасте, Тонечка!» — поздоровался Даня. «Мы... Э, без приглашения, приятным сюрпризом!» «Дневной лошадью!» — подхватила Настя. «Мамочка, ты рада? Ты рада, что я приехала к тебе?» «Я счастлива просто!» — пробормотала Тонечка, выбираясь из кресла. «Вот неожиданность!» Да скучно было бы, если была ожиданность. Одним глотком Настя махнула материнский кофе, понюхала газировку и сморщилась. Опять ты эту гадость липкую пьёшь. Сколько тебе повторять, это вредно. Там сплошной сахар. Мам, а у нас на курсе тихий дом ставит. Я Наталья, представляешь? Конечно, всего несколько сцен, но я играю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. «Ты роман не читал», — подал голос Дань. «А это великий роман». «Ну и что? И прочитаю». «Его нужно вдумчиво читать головой, а ты головой не умеешь, ты глазами читаешь». «Можно подумать. Мам, я доем твое пирожное». «Там сплошной сахар», — заметил Дань. «Сколько раз тебе повторять? Это вредно». «Мама, он меня дразнит». «Тонечка, ты не волнуйся», — сказал Дань. Мы здесь вам с дядей Сашей глаза мозолить не будем. Мы квартиру сняли на Большой Покровской, в доме Причта. Папа сказал, что раньше в Нижнем хороших отелей не было. И он в этом доме часто останавливался, когда по делам бывал. Там старые квартиры переделали в новые, но как будто старые. Их сдают. Папа говорит, когда там жил Мацуев, ему специально ставили рояль. Из филармонии привозили. Что такое Причта? Настя отправила в рот последний кусок пирожного. Рот у нее был в шоколадной пыли. — Эх ты, серость! — Сам ты серость! — Дети, угомонитесь, — велела Тончика. — Я не поняла ничего. Приятным сюрпризом дневной лошадью. Вы на выходные, что ли? — Ну да. Даня покивал. — Папа сказал, съездите, раз уж у тебя Ови отменили. Тут он счел нужным пояснить. «Основы восточных языков пропускать нельзя. За этого могут и того. По шапке. А в эту субботу отменили. В посольстве день независимости Танзании отмечают. Все преподы приглашены». «Мы тут с друзьями Данькинами встречаемся», — продолжала Настя. «Они из Питера с Апсаном приедут сегодня ночью. Мам, а где дядя Саша? Мы с вами поужинаем, ладно? Ты что, не рада нас видеть?» «Страшно рада», — вскричала Тонечка. «Ужасно рада!» «Хоть бы бабушка позвонила и предупредила, что внучка едет», подумала она стремительно, но нет. «И что?» — спросила она. «Вы все вместе с друзьями будете жить в этом доме Причта?» «Нет, мы с Данькой, а остальные еще где-то. Мам, ну не в Шаратоне же нам жить. Тут кругом пафос и дорогостоящие напитки и закуски и она залпом выпила весь Тонечкин спрайт. «Мы рюкзаки бросим и придем. Вы же еще не ужинали?» Тонечка засмеялась. «Нет, конечно. Молодцы, что приехали». Даня широко и радостно улыбнулся. Он был не такой толстокожий, как Тонечкина родная дочь, и, по всей видимости, немного сомневался в радушии приемы. «Здесь совсем рядом», — продолжал он. «Если к Кремлю по Покровской идти...» Этот дом будет с левой стороны. Мам, мы сейчас будем. Ты жди нас. Они подхватились и помчались. В стеклянную дверь Тонечке было видно, как Даня, надев на плечи собственный, забрала Настин на рюкзак. Она что-то ему говорила, махала перчатку у него перед носом. Он смешно отшатывался и в конце концов выхватил перчатку и сунул себе в карман. Они были очень молодые, очень высокие, очень веселые, очень москвичи. Настя в шапке с помпоном, в огромном пальто, в накрученном шарфе, джинсы заправлены в ботинки, Даня в суконной куртке, клечатой кепке, вельветовые штаны, непередаваемого болотного цвета и широченный свитер с высоким горлом на три размера больше, чем нужно. Ее собственные дети. Так странно. Впрочем, Даня Лепницкий вовсе не приходился ей сыном. Тонечкина мать. Марина Тимофеевна, вышла замуж за Даниного отца генерала Лепницкого, и Дани по большому счету, должен был считаться Тонечкиным братом и Настиным дядей, хоть и некровным. В раскидистой кроне семейного древа Морозовых Лепницкий Герман легко заблудиться и пропасть. Там еще где-то кот и золотая цепь, возможно, и утлычон тоже. Тем не менее, в семье само собой становилось так, что Настя и Даня — брат и сестра, и они оба очень быстро привыкли к такому положению вещей. Насте казалось, что Даня был в ее жизни всегда страшно красивый, необыкновенно умный и немного занудный, как и положено правильным старшим братьям. Даня ни о чем таком не задумывался. Он просто знал, что отвечает за Настя на воспитание наряду со всеми взрослыми членами семьи хотя разница у них была всего год. Поначалу Тонечка беспокоилась. Ей не хотелось никаких романов между детьми. Она точно знала, что романы у 18-летних всегда заканчиваются катастрофой. И было страшно, что катастрофа настигнет сразу этих двоих эльфов. Они жили никакой не человеческой, а эльфийской жизнью. Даня в Институте стран Азии и Африки учил Суахили и время от времени задвигал что-то вроде «У отечественной африканистики есть основатель, лицо почти священное, Дмитрий Алексеевич Альдероги, Его значимость равновеликая и в отечественной, и в зарубежной африканистике». Настя в театральной академии искала зерно роли, решала сверхзадачи, читала Михаила Чехова, боготворила Таирова и немного опасалась Мерхольда. «Мама!» «Это же такие бездны!» Приносила наблюдения на этюды и домой приезжала только спать. Куда уж родителям, с их сугубо практическим подходом к жизни и всякой ерундой вроде того, например, что нужно учиться отвечать за себя, зарабатывать хоть что-нибудь, запоминать, где лежат документы и счета, держать в голове срок окончания заграничного паспорта и что собака сама себе не выведет на прогулку. Какая бы ты ни была Джульетта, доченька или Клара, нужно приехать вовремя домой и выйти с собакой. Фу, все это так скучно, приземленно, так попахивает бабушкиным гардеробом с неизменными лавандовыми саше. Сейчас совсем другое время, другие скорости. Земля, как ракета, летит по параболе. Вот это да! Правда, поэт, придумавший эту метафору, тоже совсем замшелый, из прошлого, но ведь верно придумано. Тонечка все это отлично понимала, как мать и взрослый человек, но решительно не знала, что с таким мировоззрением делать. Пугать, ругать, молчать. Пугать не имеет смысла, ведь ясно, что свобода и скорость закончатся при первом же серьезном жизненном шторме. Придется искать работу, платить по счетам, чинить трубу, варить бульон. И не помогут никакие придумки про то, что для всех этих бессмысленных занятий есть специально обученные люди. Ругать тоже не имеет смысла. Они не верят и точно знают, что уж они наверняка не допустят того, что так напугало и заморозило старших. Мировые войны остались в далеком варварском прошлом. Голод, холод и лишения там же. Нам не нужно так много всего, как вам, дорогие родители. Нам вполне достаточно капучино на миндальном молоке. Только капучинатор должен быть хорошим, разумеется. Зернового хлеба, авокадо с ломтиком лосося, кусочка палтуса, немного свежей спаржи. Но, разумеется, одежда из натуральных материалов, только никаких мехов и кожи. Мы не убиваем животных. В вашем поколении убивали, а в нашем это считается преступлением. Эпидемии побеждены давно и безусловно. Где-то есть люди, которые за это отвечают. Они сидят в лабораториях, в таких защитных костюмах и блестящих щитках и смотрят в микроскопы. В общем, эпидемиям не бывать никогда. Кроме того, в Голливуде точно знают, что нужно делать в случае катастрофы. Звать Тома Холланда. Он переоденется в костюм Человека-паука и все решит поэтому Тонечка предпочитала помалкивать. Вся надежда была на Даню. Он казался более человечным, чем ее собственная дочь и ее друзья и подруги. Какая-то квартира на Большой Покровской, приятеля из Петера, сапсан. Почему бы не поехать на выходные? Какая странная и непонятная жизнь. Зазвонил телефон. «Мам!» — сказала Тонечка в трубку. «Что ж ты меня не предупредила?» «Приехали», — уточнила Марина Тимофеевна. «Вот и хорошо. Убежали в какую-то квартиру, которую они сняли». «Ты на этот счет не волнуйся», — проговорила мать успокаивающе. «Ее сдают вполне приличная дама, знакомая Андрея». Андреем звали генерала Лепницкого, Даниного отца и мужа Тонечкиной матери. «Ух, мы решили ничего такого». «Пусть прогуляются», — продолжала мать в трубке. Настя, по-моему, с первого сентября ни разу не легла спать раньше трёх часов ночи. И Даньке полезно. Он весь зелёный от этого своего суахили. «Они вам надоели, что ли, мама?» «Есть немного», — безмятежно ответила Марина Тимофеевна. «Нам с Андреем тоже хочется свободы и праздника жизни. Хотя вам, молодым, этого не понять». «Мам, мы старые, совсем. Я сейчас это поняла так отчётливо, когда они приехали. Мать помолчала немного, а потом осведомилась. А мы тогда кто? Лавка древностей? Да ну, я совсем не об этом. Звони нам», — сказала Марина Тимофеевна. «Я знаю, тебе тоже хочется свободу, но за три дня ты позвонила только два раза». «Вот именно», — пробормотала Тончика. Ей вдруг пришла в голову мысль, показавшаяся ужасной. Но она пришла и засела внутри Тонечкиной головы. Это нужно обдумать. Вот так с бухты барахты нельзя. Я завтра с утра съезжу и сделаю черещи прививку, продолжала в трубку мать. А потом, может быть, мы с Андреем куда-нибудь сходим. Прививка — дело нужное, сказала Тонечка, словно бы с опасением оглядываясь на стоявшую в сторонке мысль. «Передавай Черри привет. Мы тут -то тоже одну собаку взяли на попечение. Сашин друг. Нам ее поручили. Белая такая, лохматая». Тут Тонечка вдруг вспомнила, зачем пришла в лобби-бар, стала оглядываться по сторонам, уронила телефон, подобрала его и вновь прижала к уху. «Что там у тебя, Тоня?» «Мама, я ищу даму с собачкой». Ты знаешь такую породу пражский крысарик? Ну, конечно. Такая очаровательная ушастая чепуха на тонких ножках. Я хочу такую собаку. Мать молчала только секунду. И что тебе мешает? Как что? Поразилась дочь. Разве я могу завести собаку? А разве не можешь? Мама! Выпалила Тонечка. Ты просто мастер простых решений. Целую, позвоню. Ничего не поняла. Напоследок, сказала Марина Тимофеевна, и пропала из трубки. Тонечка выбралась из-за стола и обижала лобби-бар. Галины Сергеевны нигде не было. А вдруг она не придет? Где ее искать? Обязательно придется искать, чтобы поговорить о крысариках и о бывшей ученице Лене Пантелеевой. Хорошо бы расспросить и о Лениной матери. Наверняка учительница должна знать хоть что-то. Тонечка вернулась на свой наблюдательный пункт, но читать про шпиона и талантливого ученого больше не могла. Она поминутно смотрела в сторону двери и прокручивала в голове ту самую мысль, что пришла ей в голову во время разговора с матерью. Ей придется решиться, а это трудно и опасно. Мало ли к чему может привести такое ее решение. Она так разволновалась что вспотели ладони. Она сидела, вытирала потные ладони о новые брюки, которые еще утром обещали столько удовольствия, а сейчас не доставляли никакого, и все думала и думала. Ювились дети. А дядя Саша еще не вернулся, заговорила Настя, бросив пальто мимо кресла. Даня сразу же поднял. Есть охота. Мы в поезде ничего не ели. Я сразу заснула, как тронулись. А Денька читал какую-то китайскую книгу. Не китайскую книгу, а задачу трёх тел. Люц и Синя. А это твой Лю, разве не китаец? Китаец, конечно. Значит, и книга китайская, заключила Настя. Ещё у нас хотят варшавскую мелодию ставить, но пока не распределяли. А я посмотрела, как Борисова играла. Вот это да, вот это сила! И вообще я тут подумала, что великие артисты были не только в Голливуде. Ну и у нас. — Да ты что? — поразился Даня Лепницкий. — Да неужели такое возможно? — Вот ты смеешься, — сказала Настя, вытащила из сахарницы кусок и кинула за щеку. А это правда. Вот, например, Караченцев или Олег Даль. Был такой артист. Господи, как я хочу есть! — Пойдемте в ресторан и закажем, — предложила Тонечка. А пока можно чаю попросить, чтобы вы с голоду не умерли. «Не умрем», — бодро сказал Даня. «Хотя в поезде я тоже ничего не ел». «Почему?» — заинтересовалась Настя. «Из солидарности. Как-то я наемся, а ты нет». «Как это благородно, друг мой!» «Мое благородство. Не знает границ». «Вот именно!» — Тонечка их остановила. «Данька, отнеси пальто в гардероб. Вон туда. Настя, кончай, грызь сахар». Ты что, с ума сошла? Я сахар ее. Я вижу. Настя слегка покраснела и схватила Тонечкину книжку. Вот ты тоже читаешь всякую ерунду. Зачем читать такое старье? Я люблю. Тонечка мешкала, надеясь, что Галина Сергеевна все-таки придет. Но вместо нее явились ее муж и неизвестный чей племянник Родион. Первым их заметил Даня. Дядя Саша! Обрадовался он и пошел навстречу. Мы с Настей решили, что вам без нас скучно. Привет!» Герман окинул взглядом всю компанию и, кажется, нисколько не удивился. «Привет, Данька!» Он пожал руку и хлопнул Даню по плечу. «Ты бы хоть позвонил?» Настя подскочила и поцеловала Германа в щеку. «Это я придумала!» Выпалила она и звонить не разрешила, чтоб сюрприз. Герман одним движением словно вытащил у себя из-за спины Родиона и сказал ознакомьтесь, это Родион, племянник моего старого друга. Родион — это наши дети, Настя и Данила». Настя одним взглядом оценила всё — пораненную щёку, синяк под глазом, припухшую губу, при этом одеться голочки и во всё новое, и симпатичный, если не обращать внимания на отёки и фиолетовую раскраску. «Впрочем, нужно сразу дать ему понять, кто здесь главный». Главные здесь они с Данькой. Других нам не надо. Может, мы и пообщаемся, но так, слегка. Мы из Москвы, мы богема и все такое. А на кадров местного разлива, да еще побитых жизнью, нам наплевать. Настя, — сказала Настя, подала руку и сделала воздушный реверанс. Ее научили на занятиях по сцен движению. А почему вы такой фиолетовый, Родион? Настя предостерегающе сказала мать. «Даже не начинай». Родион осторожно взял Настину руку, подержал, словно не зная, что с ней делать, и отпустил. Девушка была вся какая-то волшебная, словно из иностранного кино. Светлые волосы ниже плеч, высокие скулы, хорошо очерченный подбородок, персиковые щеки, лукавые глаза. Родион никогда не видел таких девушек наяву. В детдоме были симпатичные девчонки, но совсем другие. Земные, понятные, громкие, кряжестые. А это как лесная королева из «Властелина колец». Если бы Родиону пришлось ее рисовать, он бы так и рисовал. В лесу, и чтоб рядом озеро, и чтоб такие прозрачные блики. Он понятия не имел, что именно это и называется тонкая кость, И голубая кровь. Парень тоже какой-то чудной. Одежда болталась на нем, как с чужого плеча. Замшевые ботинки странного цвета. Волосы давно не стрижены, щетина, должно быть, недельная, не борода, а как расщетина. При этом парень весь был словно отмытый, чистая кожа, блестящие волосы, розовые ногти, и пахло от него хорошо, и словно надежно. Точно так же пахло от дядькиного друга Александра Наумовича. «Меня зовут Даня», — сказал парень. «Мы только из Москвы приехали с Настикой. А ты здесь живёшь?» Родион помотал головой. «Не здесь он живёт. Теперь вообще непонятно, где он живёт. Дядькин друг сказал, переночуешь у нас. Но быть такого не может, что его оставят ночевать в таких хоромах». «Саш, все хотят есть», — подала голос Тонечка. «Пойдёмте пообедаем». Родион удивился. «Какой обед?» Время-то уж давно к ужину. А чем вы занимаетесь, уважаемый Родион? Спросила Настя дурашливым голосом. Я, например, в театральном учусь, а Данька, в ИСа. Вам известно что-нибудь о театрах и об ИСа? Настя, остановил Герман, глядя в телефон. Тоня, Серега Мишаков спрашивает, когда мы к нему придем выпивать. Эти ваши выпивки, пробормотала Тонечка заканчиваются черти чем. Что мне ему ответить? О, господи, ответь, что завтра, или когда хочешь. Муж взглянул на нее, щеки у нее горели, и он не понял, то ли она сердита, то ли в каком-то нервном возбуждении. Ресторан находился здесь же, сразу за лобби-баром, окнами выходил на театральную площадь, и в нем было очень уютно, особенно по вечерам. Всей толпой они двинулись в ту сторону, Тонечка то и дело оглядывалась на дверь, и не зря. Оглянувшись в последний раз, она увидела, как в холл вбежала запыхавшаяся Галина Сергеевна. "Вы идите, я сейчас, — быстро сказала Тонечка. — Саш, и сразу попроси, чтобы побыстрее. И ринулась к вошедшей. Та оглядывалась по сторонам, тяжело дышала и тянула шеей шарф. — Галина Сергеевна, — заговорила Тонечка на ходу, — здравствуйте. Вы меня помните? Мы разговаривали про собак. Помню, конечно. Можно я вам позвоню, и мы поговорим еще немного? Галина Сергеевна посмотрела на нее и вздохнула. Вы все-таки хотите собаку? Тонечка смешалась. Я еще точно не решила, хотя мама сказала, что мне ничего не мешает завести свою собственную собаку, если мне хочется. А вам хочется? — уточнила Галина Сергеевна. Тонечка кивнула. Можно я вам позвоню? Например, завтра. Сегодня не получится, к нам неожиданно дети приехали. И племянник. Неизвестно зачем, добавила она. Сегодня у меня не получится. Галина Сергеевна улыбнулась. У меня там собаки брошены, а еще через весь город обратно пилить. Недавно малыш родился, его взвешивать нужно постоянно. Они же такие крохи. А так как? Которую вернули. Спасибо. Хорошо. Ответила Галина Сергеевна, От чего то насторожившись. «Запишите телефон». Тонечка потыкала в экран, набирает цифры. «Когда вам можно позвонить и подъехать?» «Да в любое время. Я всегда дома». Она опять посмотрела по сторонам, вздохнула и добавила. «Только вот что я вам скажу. Если вы всё-таки решите собаку брать, я сначала смотрю, подходят хозяева собаки или нет. Если нет, я так прямо и говорю». И не отдаю. Что ж, уж больно много предостережений, подумала Тонечка. Я в невестке не набиваюсь. Я хочу просто поговорить. И может на самом деле посмотреть собак. Это такое прекрасное занятие — выбирать собаку. Нужно будет вписать в сценарий, как герои-героиня едут смотреть щенка. Только продюсер скажет, что на это нет денег, а режиссер, что это сложно снять, и уйдет целая смена и вычеркнут сцену. Когда она вошла в ресторан, все многочисленные родственники сидели, уткнувшись в огромные плотные карточки меню. Выражения у всех разные. Ее муж читал с аппетитом. Даня — с удовольствием. Настя — нетерпелива. Родион — испуганно. — Я договорилась с Галиной Сергеевной, — сказала Тонечка мужу, плюхнувшись в услужливо подставленное официантом кресло. Завтра встречаемся. — Кто такая Галина Сергеевна? — тут же спросила Настя. — Я буду салат из сезонных овощей, борщ, пельмень и бифстроганов, — объявил Даня. — А ты? — Сальсо, министроны и равиоли с крабом. Дядь Саш, давай шампанского выпьем? — Давай, — согласился Герман. Тонечка поглядывала на Родион. Ему нужно было помочь, но так, чтобы не унизить и не вызвать лишних вопросов у любопытных, и хорошо кормленных ее собственных детей. «Здесь все вкусно», — в полголоса сказала она мальчишке. «Ты какую кухню любишь?» — тут же встряла Настя. «Если итальянскую, бери спагетти, не прогадаешь». «Я все люблю», — пробормотал Родион. На самом деле любил он не все. Дядькин друг сегодня уже кормил его в этом ресторане, и ему ничего не понравилось. В бульоне не было лапши а только какие-то овощи тонкой соломкой. А пельмени принесли всего штук шесть, разве этим наешься? — Я суп не буду, — сказал Родион. — Я лучше мясо и картошку фри. — Значит, — подытожила Тонечка, — свежий салат, стейк, картошки фри у них нет. — Мы попросим, и нам поджарят, — сказал Герман и помахал официанту. — Может, правда, сразу чаю, пока ждем. — Попроси, дядь Саш. Настя скроила дурашливую гримаску. «И давайте светски беседовать. У меня через неделю этюд, обед в богатом доме». «Ты горничная», — уточнил Дань, — «или дворецкий». «Я хозяйка». «Какая из тебя хозяйка? Ты сразу самовара прокинешь». «Ой», — вдруг сказала Настя и просияла. «Правда, в богатом доме вполне может быть самовар. Ну, как деталь». И они заспорили. «Хорошая ли деталь самовар?» Родион сидел, разглядывая собственные руки. «Мы написали заявление», — сказал Герман Тонечки. «Иначе Серёге пришлось бы того гопника отпустить с миром». Родион всё не отрывался от собственных рук, как бог знает, от какой диковины. «И ботинки поменяли», — продолжал Тонечкин муж. «Те, что я купил, оказались велики». А мне на телевидении сказали, что Лена Пантелеева на звонки не отвечает. И дома телефон молчит. Мы это и так знаем. Я подписалась на неё в Инстаграме и посмотрела, что она там выкладывает. Сплошная красота. И никаких побоев. И никакого мужа. А замуж она вышла, судя по тому, что сказали редакторши, совсем недавно. Это ни о чём не говорит. Тонечка пожала плечами. С ее точки зрения, отсутствие мужа в блоге, в ленте, на стене, везде говорило о многом. «А муж у нее», — сказали редакторши, — «типичный бывший военный. Твой друг — повар. Военный?» Герман посмотрел на нее. И Родион посмотрел на нее. И дети перестали спорить про самовар и посмотрели на нее. «Какой друг повар?» — спросила Настя. «Дядь Саш». У тебя есть друг повар? Мишлен три звезды? Это что, дядька повар, что ли? протянул Родион. Или военный? Военный врач бывает, заметил Даню. А военный повар? Военный повар называется кок. Настя, ты серая личность. Кок это морской повар. А военный? Как, дядь Саш? Кошевар? Оператор полевой кухни, буркнул Герман. Догадка Тонечки и каких-то неизвестных редакторш его встревожил. Нужно срочно увести разговор в другую сторону, и он увел. «Кстати, про моря и реки. Здесь, в Нижнем, есть музей Сормовского завода. Если есть желающие, я позвоню и договорюсь». «Музей завода?» — удивилась Настя. «Зачем нам музей завода?» Тонечка закатила глаза до чего серую дочь она вырастила. «Сормовский завод — легенда», — сказала она. «Сто романов можно написать и двести фильмов снять». Его в свое время устроил удивительный грек Бенардаки Дмитрий Егорович. Он всю жизнь занимался разного рода промышленностью. У него царь деньги в долг брал. Завод плавил сталь, делал пароходы, баржи, вагоны. Когда война началась, танки стал выпускать. Подводные лодки. Вы можете себе представить, дети, что подводные лодки строили на реке? А в Сормово строили. Как это? Даня почесал голову, отчего сделался необыкновенно лохмат. А как отсюда подводную лодку везти в море? Да ещё в войну. Сходи в музей, посоветовал Герман. И спроси. Я бы сходил. «Не знаю», — протянула Настя. «Это все такое далекое прошлое. Промышленные революции, вагоны. Какая сейчас разница, какой завод строил вагоны? Вот нам сейчас до этого какое дело?» «Большое», — сказал Герман довольно резко. «Мы не прилетели сегодня из космоса и завтра обратно в космос не улетаем. Мы живем на этой земле, в этой стране, вблизи этой реки. Или, например, гор. Или море. Ты представь себе, сколько людей стоит за тобой. Но ты же актриса. Закрой глаза и представь. — Я всё, что угодно могу представить, — пробормотала Настя, несколько обескураженно. Что значит «за мной, дядь Саш?» Кто стоит? — Пяти кантропов рассматривать не будем. И славянские племена тоже. Бог с ними, — продолжал Герман. Но чтобы на свет появилась Настя Морозова, И сидела сейчас в ресторане, нужно, чтобы твои предки пережили батыя, мамая, ливонцев, поляков, пожары, недороды, эпидемии. Чтобы ты родилась, нужно, чтобы пление твоих предков нигде не прервалось, чтобы они не только выжили, но и оставили сильных, приспособленных, сообразительных детей, которые тоже выжили и тоже оставили детей. К примеру, вставила Тонечка, Елец, городок такой, горел дотла двадцать раз. Двадцать! И всякий раз заново отстраивался. Потом Иван Грозный, — продолжал Герман, — опричники, казни, войны, смута, голод, холод, темнота, болезни. Заметь, мы еще до Петра не дошли. Или линия твоей жизни нигде не прервалась. — При чем тут моя жизнь, дядь Саш? — вспылила Настя при том, что ты просто обязана знать, что здесь было до тебя, до того момента, как ты сюда пришла, как воевали, как строили, как делали корабли, как плавили сталь, как романы писали. Это всё твоя жизнь, и конкретно твоей жизни не было бы, если бы не было всех этих людей до тебя». Он глотнул чаю добавил «Кстати». Есть легенда или версия, как на Руси появилось обращение дяди и тети. Считается, что его ввел указом Дмитрий Донской после какого-то особенно страшного мора, когда перемерло почти все взрослое население, дети и подростки остались сиротами. И Дмитрий Иванович велел детям обращаться к чужим взрослым дяде и тете, чтобы хоть иллюзия создавалась, что у них есть родные. «А ты говоришь, какая разница?» «Ну, я же просто так говорю», — пробормотала Настя. «И потом, вы, взрослые, очень любите нас пугать. Вы все живете какими-то доисторическими категориями. Войны, пожары, эпидемии, мор. В нашем поколении ничего такого не будет. Неужели непонятно? Мы не допустим. У нас открытый мир, мы совсем по-другому живем». «Настя», — сказала Тонечка, Нет никакого открытого мира. Есть интернет. Он, конечно, создает иллюзию открытости, но это только иллюзия. Настя дернула плечом. Ты не понимаешь ничего. Вообще. Именно на наше поколение пришелся глобальный разрыв с прошлым. Вот ты, бабушка, у вас никакого разрыва нет. Вы одинаковые. И представления о жизни у вас одинаковые. А я другая. «Другая! И Данька другой!» «Не уверен», — пробормотал Даня. Настя не обратила на него внимания. «И вы никогда нас не поймете, потому что мир изменился, а вы не хотите это принимать». «В чем именно изменился мир?» «Как?» — поразилась Настя. «А информационные технологии?» «Да бог с ними!» — продолжал Герман. «Мой дед пел в церковном хоре и учил в гимназии латынь. А моя мама, дедова родная дочь, работала у Сергея Королёва и провожала в космос Леонова. И только посмей сказать, что ты не знаешь, кто такие Королёв и Леонов. Вот это я понимаю. Разрыв поколений. А в интернете сидеть уже научились. По-моему, все. И стар, и млад. «Всё равно в нашем поколении ничего не будет», сказала Настя убеждённо. «Ни войн, ни эпидемий. Мам, ты ещё про чуму задвинь?» «Ты любишь про чуму и средневековье, и про то, что население Европы почти вымерло?» «И что? Так оно и было?» «Да они же дикие были! Дикие!» «Руки не мыли, все отходы в речки сливали, и препаратов никаких не было. Их только потом придумали. А мы цивилизованные, и лекарства есть от всего». «Положим, не от всего», — вставил Даня, и тонечко посмотрела на него. Его мать умерла от болезни, которую так и не научились как следует лечить. «Вся штука в том, — проговорил Герман задумчиво, — что ничего нельзя как следует предвидеть. Сейчас всё хорошо и прекрасно. Можно сидеть в ожидании обеда и рассуждать о разрыве поколений, а что может случиться завтра, никто не знает». «Да ничего не может случиться! — фыркнула Настя. «Вот этим мы отличаемся. Вы все ждете каких-то ужасов, а мы точно знаем, что никаких ужасов не будет. Правда, Данька?» Тот пожал плечами. «Я бы не был так уверен. То и дело что-то происходит. Всякие экзотические вирусы и микробы появляются». «Да ну тебя!» — отмахнулась Настя. «И ты туда же!» Родион за время дискуссии не проронил ни слова, да и не слушал почти. И вообще его удивляло, как взрослые люди могут всерьез рассуждать про всякую ерунду. Эпидемии, войны, какие-то цари, опричники. Разве это важно? Важно, что дядьку забрали, что негде ночевать, что денег негде взять. Хотя бы, чтобы обратно в детдом вернуться. Пусть позорно это, но куда деваться. Важно, что новая жизнь оказалась фейком, пустышкой а он просто замирал от счастья и предчувствия перемен, когда ехал в Нижний на перекладных. Важно, что избили его сильно. И теперь везде болит, во рту, в боку, в коленке. Важно, что ему хочется есть и спать. А поесть и поспать он может только из милости. Если взрослые, посторонние люди его покормят и пристроят на кровать. Важно, что его так и тянет нарисовать эту невозможно красивую сердитую девушку. И он уже придумал, как ее нарисует, но нет ни бумаги, ни карандаша. И где их взять? У кого попросить? Когда принесли еду, Родион обрадовался, но оказалось, что жевать он почти не может. Так больно зубы и щеку. И жалко было мясо здоровенной кусищей, и пахло от него как-то особенно вкусно. Совсем не так, как в детдомовской столовой. Хотя повариха тетя Люба всегда старалась приготовить получше. Ее стряпню воспитанники любили, особенно ковришки, которые она пекла на Новый год, и куличи на Пасху. Изюма она всегда клала много, больше, чем положено по рецепту, и это было очень вкусно. Если сторож Алексеевич отправлялся на рынок за изюмом, все знали, весь детский дом, что тетя Люба задумала плюшки ставить, и вечером будет особенный чай. Но этот кусок мяса с тетей Любиным никак уж нельзя было сравнить. А проживать его Родион не мог. Тонечка, поглядев на его мучение, заказала паштет и бульон. «А мясо мы с собой заберем», — сказала она официанту, «а на самом деле Родиону, и потом разогреем. У нас же печка есть. Или вас попросим». Родион проводил мясо глазами. Он был уверен, что ничего им с собой не дадут а официант его сам съест. С паштетом дело пошло веселее. Его не нужно было жевать, и бульон он выхлебал с удовольствием. Тонечка попросила положить яйцо и лапшу вместо овощей соломкой. После еды непреодолимо захотелось спать, и он почти не помнил, как заплетающиеся ноги несли его по тихим и теплым коридорам, как по воде. Потом Тонечка взбивала подушку. Александр Наумович Стаскивал с него футболку и штаны, а когда взрослые вышли, осторожно прикрыв за собой дверь, он уже спал. Он спал под одеялом, от которого пахло свежестью. Постепенно согревался, и ему снились мать и лето. Самое лучшее, что только может быть в жизни.